Глава 20 Недовольные. За домом мне на глаза попалась большая плетёная корзина. С одного бока она требовала починки. В ней было две дырочки. Но, подумав, я её взяла с собой, в надежде, что водяные подарят жирненькую рыбку. «Нужно просить размером с акулу, может, и получу щуку», прошептала я, закрывая за собой калитку. Корзину нести сразу за две ручки было неудобно, поэтому я её несла за одну. Моя плетёная спутница мерно билась о мою правую ногу. Ручей и в самом деле оказался практически за забором, в семи метрах. Бросив корзину на землю, я присела на корточки. «Плюх! Плесь! Шлип!» — тихо позвала я, надеясь, что этого хватит для вызова моих магических друзей. Но нет, не хватило. Минут пять я звала, звала водяных... В какой-то момент опустила руки в воду и начала разводить круги. «Эх, без рыбы осталось!» — грустно вздохнула и поднялась с колен. «Нет, вы только подумайте, она зовёт нас, чтобы вновь что-то попросить. Рыбу ей подавай!» Услышав знакомое ворчание, улыбаясь, я вновь опустилась на колени. «Ой, как я рада, что вы приплыли! Ещё немного, и я бы ушла!» теплотой посмотрела на три капельки с глазками, появившиеся из воды. «У меня к вам небольшая просьба». «Мы уже поняли, что барыня Анастасия Петровна решила за бесплатно рыбку получить». Плюх скорчил недовольную рожицу. «А где, позвольте вас спросить, магия? Или фрукты? Не наблюдаю ни того, ни другого. До свидания, барыня». Развернулся ко мне спиной и исчез в воде. «Подождите, пожалуйста, не уходите». «Да, я виновата, что пришла и без фруктов, и без магии. Но вы же знаете моё положение», – прошептала я в спину шлипа и плеся. «Очень скоро приедет телега, гружённая продуктами. На ней привезут фрукты. Сама приду и с благодарностью отдам их вам. И магию тоже, как только мы с вами её во мне пробудем. Я честная девушка». «Вот будут фрукты и магия, тогда и приходите, госпожа», – из воды вынырнул мелкий ворчон. «Да поймите же, мне сейчас нужно жарить рыбу и печь пироги!» Я сложила руки, умоляя водяных пойти на уступки. «Нет, но ну мы так с вами каши не сварим», поразмыслив, я решила поменять тактику. «Если я не найду денег и не выкуплю земли, то уже и долги не с будет спрашивать. Или вы вместе со мной в монастырь поедете? А что ещё хуже, выдадут меня замуж за нелюбимого». «Увезёт он меня за три-девять земель, и поминайте, как звали ту, что вам по договору должна». «Пожалеть и помочь предлагаю». Шлип подплыл ко мне поближе. Она правду говорит. «Если уйдёт барня, то и мы можем загнуться без магии». Хозяин леса совсем озверел. К магическому источнику никого не подпускает. «Сколько рыбы надо?» Плесь подплыл ко мне и протянул руку. Я в ответ протянула свою. Он дотронулся до неё и сказал. «Магии совсем нет. Человек!» На мгновение он погрустнел, но потом твёрдо произнёс. «В ближайшее время решим этот вопрос. Хозяин леса один раз в десять дней куда-то исчезает. Вот мы и воспользуемся моментом». «Спасибо», — поблагодарила водяных, радуясь, что получилось договориться. «Шесть рыб. Если водятся крупные, то крупных. Я уже приготовилась к спору за количество улова». «За каждую рыбу один фрукт. Я груши люблю», — не торгуясь, — сообщил Плюх. «Неси свою корзину поближе к берегу. Сейчас пригоним. И в следующий раз для вида хотя бы удочки бери, а то обвинят в колдовстве». А об этом я и не подумала, но радовала то, что водяные согласны и дальше поставлять рыбу. «Немного наклоните плетёнку, они сами в неё запрыгнут. Вы только крепко держите её, госпожа». «Мы чуть приглушим рыбу, но она всё равно будет пытаться выскочить в ручей», дал наставление добрый шлип и скрылся в воде вслед за братьями. Меня дважды просить не пришлось. Я быстро уселась на землю, задрала вверх подол платья, чтобы не мешался, поставила корзину между ног, посильнее её зажала и руками схватилась за ручки. «К рыбы готова», — прошептала я неизвестно кому. В голове шумело. «Было немного страшно. А что, если не удержу?» Удержала. Водная гладь была совершенно спокойной целую минуту. Я позволила себе выдохнуть и расслабиться. А зря. Первая же рыба, выпрыгнувшая из воды в корзину, напугала меня до икоты Весело побившись о стенки плетёного плена, она затихла, но лишь на мгновение. Вторая рыба, а за ней третья, выпрыгнули из воды, и в корзине началась свистопляска. «Всё, госпожа Анастасия, шесть штук, как и обещали. Ждём тебя сегодня с фруктами». «Конечно, приду». «В воду бросай фрукты, они быстро до мельницы доплывут», — попросил Плесь, и все трое, махнув на прощание голубыми хвостиками, исчезли в воде. «И как мне вас нести? На вид каждое кило по три, если не больше». «По волоку. Главное, до калитки дотащить, а там волка на помощь позову» покряхтев, поняла, что от напряжения ноги онемели. Согнув раза два их в коленях, потихоньку начала подниматься, опираясь на ручки корзины. «Вот ты где, девица! Что же не дождалась меня на медне? Что ты всё время у воды толчёшься? Не боишься водяных? Утащат!» Чуть ли не над духом раздался грозный рык. От испуга я вскочила, развернулась, макушкой больно ударилась о медвежий подбородок, Оступилась и вместе с корзиной полетела в воду.